Надо отдать должное главному лицу в этой церемонии. Воспользовавшись тем случаем, что Аниту уже принесены жертвы, то есть за все заплачено, что собрался народ, Строуха после изложения просьбы помочь заболевшей девочке не остановилась. Она сообщила Аниту о треволах односельчан, добрых и трудолюбивых, намекая на то, чтобы всемогущий вошел в их положение.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 Обратился я к мужу главы церемонии. Говорят, вы, бантоки, не запираете свои дома, не вешаете замки на амбары, а урожай в поле охраняет только срезанная с дерева ветка, которую, прежде чем воткнуть в кучу зерна, заговорят. м м так-то оно так», — ответил старик. «Но уже нередки случаи, когда воруют рис». Без спроса и позволения входит в жилище. И все от книжек, от грамоты. Молодые считают, что они умнее стариков, больше нас знают. Они научились читать, писать, доиграть да в карты. Вот они и нарушают наши обычаи. Хорошо, что родители и девочки придерживаются старых правил и не повезли больную к врачу. А что такое Врач.